Глава восемьдесят Лик Лавра. Среди сотен ошибок, совершенных мною в пергаменте, среди неточностей, нелепостей, умопомрачений и умышленных искажений, зияет и немалый пробел, отсутствие портрета Лавра Георгиевича. То самое, с чего многие описатели плаваний начинают — К этому я прибегаю только сейчас. И подтолкнули меня слова нашего капитана. — Что-то я давно не вижу Мичмана Хренова. — Да как же, сэр, — ответил Старпом, — вы же сами сослали его за Сызрань растительные системы ремонтировать. Капитан в досаде хлопнул рюмку и попросил призвать Мичмана поближе, а я решился немедленно все-таки описать, наш фрегат, вернее, совершить попытку невозможного в сущности описания. Как всякий парусный фрегат, наш любимый Лавр Георгиевич был статен, величав, изыскан, фееричен, «Призрачен, многозначен, космично-океаничен, волноречив, пеннопевен, легковетрен, сестроречен и семистранен». Никогда и никто и никаким образом не сказал бы, глянув на Лавра Георгиевича, что это создание рук человеческих. Нет, его создало все то, что его окружало. Океан, небо, волны и облака, ветер и альбатросы, восходящее солнце и заходящая луна, бред и воображение, явь и сон, молчание и слово. Даже паруса или полоски на матросских тельняшках были его авторами никак не менее, чем человек, который в эту тельняшку вместительно помещался И в лоб, и анфас, и в профиль наш фрегат смотрелся как необыкновенное явление природы и вписывался в наблюдаемую картину так же, естественно, как молния в тучу, благородный олень в тень далеких прерий, благородный лавр в заросли катул, тибул и проперций. Три мачты — фок, грот и бизань, оснащенные помпасами и парусами — во многом определяли Ликлавра и связывали все вокруг себя, как гениальное слово «да» связывает два других гениальных слова «Леонардо» и «Винчи». Тремя главнейшими мачтами облик лавра, однако, не исчерпывался. И наш капитан сэр Суэр когда имел желание, добавлял к фокус-трот, к эск. с бизанью же устраивались еще большей сложности. Если капитан хотел кого-то наказать, он ссылал куда-нибудь на синокос или на уборку картофеля именно. За Бизань. А если этого ему, казалось, мало, ставил тогда за Бизанью дополнительную мачту — Рязань. А если уж не хватало и Рязани, ничего не поделаешь, Сызрань. Высоту мачт с самого начала мы решили слегка ограничить. Могли их, конечно, удлинить, но до каких-то человеческих размеров, ну, короче, не до страта же сферы. Что до подводной части, тоже немного играли туды-сюды, чтобы на рифы не нарваться. Вот почему ватерлиния все время и скрипела». Ну, да мы ее смазывали сандаловым спиртом, мангаловым мылом, хамраями, шафраном и сельпо. — Ну, так что там, хренов? — спросил капитан. — Почему не видно его? — Никак не может из-под Сызрани выбраться, — доложил старпом. — Дожди, дороги размыла грязи по колено. — Ну, ладно, — сказал наш отходчивый капитан. Разберите пока что Сызрань, а заодно и Рязань. Только Бизань не трогать. Матросы быстро выполнили все команды, и Мичман Хренов оказался в кают-компании, весь в глине, небритый, в резиновых сапогах. — А восемь тысяч они мне так и не отдали, — сказал он неизвестно про кого, но, наверное, про кого-то под Сызранью.